Волк лежал на койке рядом с матросом Бычковым, сломавшим себе ногу при падении с реи фрегата Проворный. На третью ночь, после поступления в госпиталь, волк не спал. Болела голова и тревожили тяжелые мысли. Не занятый работой, он вспоминал недавнее время и не мог от него оторваться». И с какой-то мучительной проясненностью проносились перед ним картины счастья. А теперь волк только встряхивал головой, словно отгоняя от себя тоску. Припоминал, в чем виноват был перед Финкой, и мучился раскаянием. От того и бросила, объяснял внезапное решение Финки, этот непонимавший женщин-матрос. И с тоской любящего сердца потерявшего навеки Финку, прошептал «Крышка!» «Чего не спишь, волк? Это насчет чего крышка?» — спросил сосед покойки. Волк не отвечал. Но ему вдруг захотелось открыться, выкрикнуть кому-нибудь про боль сметенной души, не дающей покоя. И, сдерживаясь от волнения, проговорил «А я, братец ты мой, думаю!» Не может этого быть, чтобы бабья душа была вроде как беспардонная. Сегодня, к примеру, ты хороший, а завтра подлый человек, и чтобы дух твоего не было. Такой загвоздки в секунд нет. Видно, другая какая загвоздка. — Стоит и обмозговать. Нашел, чем заниматься, — ответил Бычков, удивленный, что такой степенный старый матрос. Думает о таком нестоящем предмете, как бабье душа, да еще ночью, когда спать надо. Но так как и Бычкову не спалось, нога ныла, то он тотчас же прибавил. Всякая баба беспардонная есть, но только мало полного нашего понимания о бабе. От нее столько загвоздок, что лучше не думай, по каким причинам. Обей ее, оно верней. Бычков, матрос лет за тридцать, Уверенно и убежденно проговорил эти слова, и при притом без всякого озлобления. Напротив, и в его некрасивом грубом лице, и в тоне его голоса было много добродушия. «За что бить?» — спросил волк. И в его голову пришла мысль. «Может, не обескуражила бы его фенька, если бы он ее бил?» Но в ту же минуту мысль эта исчезла. «Стал бы он ее бить?» Да и Финька в его глазах была особенная. Тронь только ее. А за все, братец ты мой, такая уж их природа. И которые леснее вовсе беспардонные шельмы. Видал ты вчера, мой матроск-волк, проведы забегала? Видал. Так завсегда вертит подолом с дерева. По глазам ей и навижу. И чем глаза ласкови, тем больше облыжности. Значит, уж продает меня. Заметает подлый леса хвостом, как, мол, ловчей обмануть законного своего матроса. Волк жадно слушал это суждение Бычкова казалось откровением. И ревнивые подозрения невольно закрадывались в голову волка, а Бычков, среди тишины палаты, нарушаемой храпом или каким-нибудь словом во сне, полголоса продолжал: Уж сколько я дубасил свою матроску! Все за гвоздок искал. И что же? Зря. Только мужчинское свое зло срывал. Бывал, бьешь — клянется. Прибавишь бою. Оришка взвоит и сперва клянется, А потом зарок даст. Никогда, мол, не буду. В потемнении рассудка, дескать, закон нарушила. Подлый матрос, мол, слабую матроску облестил. Так по пути ветром надуло. А я, говорит, тебя только законного матроса и обожаю. И ведь так ублажит что по нашей подлости и поверишь. А веры-то нет. Верь, подлый. Синяки прошли, она опять за свое. Кровь ей бунтует. Никак не может. Ну и приверженность ко мне такой нет, чтобы закон ришке в охотку. Однако врать нечего. Добрая матроска и завсегда уважит. Пойми-ка эту линию, волк. Но волк не понимал, казалось, и возмущенно сказал... Подлость одна бить так -то бабу. То-то, и я бросил потом оришку. Вижу, не выучишь, и нет во мне прежней обиды. Служи, мол, такая-сякая, как обвязная жена, и мой хлеб жри, и черт с тобой, ежели ты вроде бы то влюбленная, путайся с другими. Вот, братец ты мой, как я полагаю, насчет загвоздок, плюнь и шабаш. Волк был возмущен и молчал. — А ты, волк, чего не спишь? Какая загвоздка? Или башка болит? С чего от тебя матрос ножом пырнул? И сбил его. Не догадайся, он ножом, я пь его до смерти. Пьяный, тот трезвый. Так чем же тебя матрос до точки довел? А он, не будь что ни на есть люгой, взволнованно начал волк, закипая гневом. Нечего сказать. Открыл свою подлую душу. И ведь нет больше подлости, как обессуживать бабу. Бреши на нее. Всякий поверит. А она что с подлецом сделает? Он-то расславит. Паксь на ей и останется. Понимаем ли мы бабу? Нам только, чтоб себя потешить. И ты, Бычков, как ее понимаешь? Да, так и понимаю. На то и дадина баба. Разве это правильно, ежели по совести? Можно, что ли, так? Форменно жить, вот ты, Оришки, считаешься, будто мужем. Собаки есть, по собачьей живете, а знаю я одну, так она не такая. Позволит кто-нибудь ее лошматить, наплюет тебе в рожу, да и от тебя утёк. горда, не то что прочие, ваш все на обман. А главное, Фенька наотмашь всю причину сказывала, ничего не боялась. Голос у Волка звучал восторженно. Чудно что-то, так ты и за этой Феньки, а ты как думал? Ты значит вроде бы то, но Волк перебил. Не вроде бы то, а форменно привержен. Меня она может другим обернула. Тоже и я до Феньки вроде как пес был, а как Бог мне счастье послал, Феньку узнал так прям-таки под всеми парусами. Врезавшись на мель и шабаш, Понять можешь, бычков? Бывает, видно, в Втемяшца быт как в потемнении рассудка человек. Не Небось, не в потемнении, А в полном рассудке, И жизнь пошла другая. Будем мы, мол, по-хорошему, Мною не брезговала, Понимала, что волк душу ей отдаст. И как это? В секунд, поворот от меня. Так и сейчас не войду в понятие. В чем за Голос волка оборвался. Невыносимая тоска томила его. Прошла минута, другая, в молчании. Наконец Бычков сказал: так значит, этот самый матрос, которого ты избил? Что, матрос? Грозно перебил волк. Бычков испуганно промолвил Набрехал все, Феньку, А ты полагал, она по-собачьи. Сейчас меня обнадежила завтра с другим. Ты про нее подумай, даром, что ты со сломанной ногой. Нечто не понял, что я б сказал. Так по какой же причине Фенька вдруг тебя обанкрутила? — По какой причине? — переспросил Волк. И сам терзающийся непониманием с какой-то отвагой отчаяния произнес. — ей, значит, причина, из-за моего подлого характера бросила. Волк смолк. Ввиду предупреждения волка не расспрашивал более и бычков и, разумеется, не смел сказать своего мнения о феньке. А волк чувствовал неодолимую потребность убедить и бычкова, и, главное, себя, что фенька не беспардонная душа. И он проговорил «Слушай, я обскажу тебе, какая это матроска, ты увидишь? Обсказывай!» Волк вздохнул и начал.